«Видите ли, я очень подозрительный», — начал изражать Джош. «Людям это, конечно, понравится, но вот как быть со мной? Я не хочу становиться героем». «Вы будете героем поневоле», — воскликнул Аббат. «Но я и этого не хочу». «Неужели вы так и будете болтаться без дела?» — настаивал Аббат. «Вам, между прочим, давно пора определиться». «А можно я стану сторонним наблюдателем?» — спросил Джош. «Аббат?» Боюсь, что эта роль больше никому не доступна. Мир делается скучным, и чтобы оживить его, требуется участие каждого человека. А какой герой вам нужен, спросил Джордж. К сожалению, мы этого пока не знаем, ответил аббат. Но нам может пригодиться ваше мастерство в обращении с оружием. Моё мастерство? Вы, наверное, меня с кем-то спутали. Соглашайтесь, тихо шепнул аббат. «Мы обещаем вам минимальное наказание». «Я вас не понимаю». «Извините, это старая песенка, которую мы обычно пели в семинарии. Не обращайте внимания». Беседа сама собой подошла к концу, оставив на душе осадок неудовлетворенности. Аббат сказал, что ему пора возвращаться на поля. Страда поджимала. Наступало время вязать узлы на пшенице и... и он не мог доверить такое важное дело кому-нибудь другому. Джордж немного вздремнул, а затем отправился на прогулку. Как он и ожидал, моряжный табор никуда и не делся. Фактически они прятались за небольшой разрушенной стеной, и женщина с кутьёй тоже была вместе с ними. Вот мы и снова встретились, сказала она. Меня зовут Эмиральда. И я должна много рассказать тебе прежде, чем найдётся что-нибудь другое, а потом мы начнём с конца, который станет началом чего-то нового. Должен признаться, признался Джош, что мне нравится прогуливаться в этих местах и делиться с вами неуловимыми окрестностями. Как жаль, что меня отзывают отсюда. Я должен получить новое назначение. А теперь, милая дама, позвольте откланяться. Он начал кланяться. Но тут один из моряжей сунул руку в гидару, вытащил оттуда три шара и принялся ими жонглировать. Вращение шаров захватило внимание Джорджа. Они были зеркальными, и поэтому, глядя в них, он видел себя то взлетающим в воздух, то падавшим вниз. А потом они показали ему и другие вещи: высокие, наклонившиеся башни, городские улицы без единого человека. далёкие огни маяков и дорожные знаки на незнакомых языках меню, написанное рунами. Трудно сказать, как далеко это могло бы зайти, если бы вновь не появился аббат. Схватив Джожа за руку, он выдернул его из транса. "Эти люди опасны", сказал аббат авторитетным тоном. "Тогда почему с ними ничего не делают?" потому что они находятся под защитой серого ордена. Какого ещё серого ордена? Вот о нём мы сейчас и поговорим, сказал аббат. Мне кажется, вам многое о нём известно. Нет, возразил Джош, я о нём вообще впервые слышу. То есть вы хотите сказать, что ничего не знаете о сером ордене? Конечно, ничего. Это вы о нём заговорили. Да, но только для того, чтобы увлечь ваше воображение и заставить вас рассказать нам что-нибудь интересное. Странно, как быстро темнело вокруг. Живот аббата едва мерцал в огле, а сам он оставался почти невидимым. Джордж почувствовал зов далёких стран. Он понял, что ему пора уходить. Однако Джордж знал, к каким фатальным последствиям могла привести поспешность. Он замер на месте, стараясь не закрывать глаза, так как эту людскую слабость часто использовали для обмана. Переведя дух, он тихо отступил в сторону, и в тот же миг на его ладонь легла чья-то рука, как тистая лапа критика, именно то, чего он так боялся. "Что вам от меня надо?" спросил Джош, не разыгрывая из себя невинного. "Нет, вы только посмотрите, куда нас заводят все эти глупые вопросы." Скажите, а я не могу ненадолго выйти. Сначала посмотри сюда, рявкнул голос, и по его властному тону Джордж понял, что он нежданно, негаданно встретился с одним из членов серого ордена. Тем вечером Джордж, как следует вымылся, побрился и спустился к ужину. За столом собралась пристойная публика: незнакомые друзья и забытые знакомые. Беседа велась приглушёнными голосами, и никто не упоминал о том, где так долго носила Джорджа. В конце концов он захотел узнать о себе, но карты этого не показали. Во всяком случае, там о нём пока ничего не говорилось, вернее, ещё не говорилось. Когда Лаура подала десерт, Джорджа охватило почти неудержимое желание совершить неторопливую и долгую прогулку вокруг квартала. Иногда именно этого и не хватает мужчине вот так собраться, оставить ненадолго семью, в которой просто души не чаешь, и немного побродить по собственным извилистым дорожкам. После ужина он помог Лауре убрать стол и даже вызвался вымыть посуду. "Может быть, тебе лучше прогуляться?" спросила она. Джордж этого не ожидал. Как мило с ее стороны, подумал он, хотя она вела себя несколько непоследовательно. Но, возможно, Лаура тоже устала притворяться, ведь они не были по-настоящему близки друг к другу. И, может быть, поэтому дети так спешили выйти из-за стола и взяться за работу по дому. Решив немного расслабиться, Джордж сел в свое большое кресло, которое он почему-то счел своим, И начал читать газету двухдневной давности. Газета показалась ему суховатой и бессмысленной. Он понятия не имел, что такое гриффизная продажа, а кто такой этот Гельмедлиу, который вдруг пообещал выставить вон Ренстека. Лучше я действительно немного пройдусь, сказал он Лауре. Ты просто обязан сделать это, ответила она. Хорошо, что всё так уладилось, подумал Джош. Никаких забот и тревог, просто приятная прогулка вокруг квартала. Он встал, обошёл пару раз комнату, потом вернулся и наконец направился к передней двери. Однако на ней была одна из тех овальных дверных ручек, которые ему не нравились. Проворчав проклятье, Жорж повернул обратно и побрёл к задней двери. Кивнув жене, Он вышел во двор, перешёл на усыпанную гравием дорожку, обогнул дом и в конце концов выбрался на улицу. Улица оказалась длинной и прямой. Два её конца, начинавшиеся от середины, почти ничем не отличались друг от друга и не оставляя никакой зацепки для правильного выбора. Джорджу вспомнились слова, произнесённые кем-то по такому поводу: "Ничего не оставляй на волю случая". даже если не знаешь, что случится потом, каждый раз принимай своё решение, стараясь сделать лучший выбор. Всё это звучало как какая-то чепуха, то есть слишком умно и непонятно. Решив пойти куда глаза глядят, Жорж повернул налево навстречу новым приключениям. Эта красивая кухня выглядела очень чистой и ухоженной. Здесь имелось множество устройств, позволявших экономить силы и время. Сделанные из безупречной стали и стекла в ореоле каких-то странных креплений и изгибов, механизмы казались воплощением тайны, которая окутывала все, что могло бы раскрыть их назначение. Джордж знал, что если он выйдет на какое-то время из комнаты, эти приспособления изменят свою форму И возможно, тогда ему удастся с ними разобраться. Но сначала он должен был отдохнуть, побродить немного вокруг, подождать, когда к нему вернётся память о прошлом. Ты же понимаешь, что дети могут прийти домой в любое время, сказала женщина. Я думаю, нам лучше им всё рассказать. Ты так считаешь? Хорошо, давай попробуем, ответил Джош. Женщина улыбалась, но в её взгляде читалось ожидание. А что ты предлагаешь им сказать? спросил Джош. Она восприняла вопрос довольно серьёзно. Давай скажем им, что ты приехал в отпуск. Да, я согласен, ответил Джош. Кроме того, это может действительно оказаться правдой. Да, думаю, что может, подтвердил Джош. Впрочем, какая разница? Мы всё равно им об этом скажем. Что же касается остальных вопросов, то постараемся разобраться с ними, когда они появятся. «Да, полагаю, это самое лучшее решение». Она встала со своего кресла и подошла к нему. Приложив ладони к его щекам, женщина склонилась вперед и поцеловала Джорджа. От ее поцелуя веяло холодом и безразличием. Но зачем она тогда это делала? Джордж начинал теряться в догадках. Неужели женщина была его женой? Или она приходилась с женой кому-то другому? Ему хотелось спросить её об их отношениях, но интуиция подсказывала, что такой вопрос будет не очень тактичным. В каких бы отношениях они ни состояли, Джордж о них ничего не помнил, а значит, близости между ними могло и вовсе не существовать. Мне надо сказать тебе одну вещь, прошептала она. В тот же миг передняя дверь с грохотом открылась, и дом наполнился голосами детей. мальчика и девочки. Они о чём-то весело болтали, но говорили так быстро, что Джордж не понимал ни слова. Дети вбежали на кухню. Долговязый мальчик лет 12 и симпатичная девочка годика в 7-8, увидев нежданного гостя, они замолчали и замерли на месте. Джордж замер в ответ, затем откашлялся и хрипло сказал: «Кхе -кхе, "Привет, ребята. Ты пропустил мой день рождения". Сердито ответила девочка. Мальчик что-то шепнул ей на ухо. И малышка захихикала. Он говорит, что ты мой папочка, сказала она. Разве это правда? Джордж не знал, что ему ответить на такой вопрос. В принципе, он допускал, что эти дети могли оказаться его детьми. Во всяком случае, Джорджа тут считали отцом этой девочки и, вероятно, мальчика тоже. хотя относительно последнего, как и всего прочего, у Джорджа имелись большие сомнения. Он не испытывал к детям никаких особых чувств, которые обычно показывали в фильмах. Более того, он даже не помнил, где ему показывали эти фильмы. "Вступайте в ванну и помойтесь к ужину", сказала женщина детям, после чего, повернувшись к Джорджу, тихо добавила: Я, между прочим, Лаура. Привет, Лаура, меня зовут Джош. Это я уже знаю. Они улыбнулись друг к другу, и Джош подумал, что все будет хорошо. Он уже начинал догадываться о том, что здесь происходило. Очевидно, он и несколько других смельчаков вернулись недавно с тяжелого задания. Они сделали все, что от них требовалось, несмотря на огромные потери и невообразимую опасность. Вот почему люди считали нормальным, что Джордж ничего не понял. Последствия шока и амнезии. Каким-то образом ему удалось найти свой дом, хотя это оказалось не таким уж и трудным делом. Сказать по правде, о нем даже не вспоминал. Но ведь так оно в жизни и бывает. Проходишь мимо, глазея по сторонам, и вдруг понимаешь, что это твое. Испытав неописуемое чувство облегчения, Дежорж с восторгом осмотрелся вокруг. Боже, как славно всё устроилось. Он беззаботно открыл деревянную калитку и поднялся по трём ступенькам к передней двери. Его правая рука потянулась к дверной ручке, но на полпути повисла в воздухе. Рукоятка выглядела не так, как он её себе представлял. Она не была круглой, как большинство дверных ручек, и не имела курка. который он мог бы нажать указательным пальцем. Дверная ручка имела странную грушевидную форму с небольшой выпуклостью в средней части. В сгущавшихся сумерках её матовая поверхность сверкала, словно подсвеченная изнутри. Более того, рукоятка явно не соответствовала его руке. Стоило Джорджу положить на неё ладонь, как он уже не знал, что ему делать дальше. ей полагалось иметь какую-нибудь кнопку, спусковой крючок или наборную панель, если в доме использовался кодовый замок. Во всяком случае, ручка должна была иметь хоть что-то, иначе как бы она могла функционировать? Немного подумав, Джордж понял, что тянуть её на себя бессмысленно. Он нажал на неё пару раз, но ничего не случилось, дверь не поддавалась. Не найдя даже скважины для ключа, Джурдж раздраженно пнул дверь ногой, и у него появилось ощущение, что он упустил какую-то важную деталь. Он спустился с крыльца и еще раз осмотрелся. В переднем дворике росло небольшое деревце, чьи крепкие ветви тянулись в стороны под прямыми углами. С веток свисали бледно-желтые плоды. покрытой пурпурными полосками рядом с деревом проходила Оле она огибала здание и сразу же за ней начинался высокий забор соседнего участка неужели это его дом дежордж больше не хотел никаких ошибок он знал к чему обычно приводила такая внутренняя неопределённость он прекрасно помнил её внезапные внешние проявления Дежош медленно прошёл по аллее на задний двор. Забор рядом с соседским домом казался очень знакомым или, по крайней мере, напоминал что-то родное и близкое, хотя здесь явно чего-то не хватало, возможно, колючей проволоки. Аллея заканчивалась пятью ступеньками, которые вели к задней двери. Сквозь толстое стекло он заметил женщину, которая деловито передвигалась по кухне. Она что-то напевала, Но стекло не позволяло разобрать мотивы. Однако у Джорджа сложилось впечатление, что мотив был довольно весёлым. Решив постучать, он поднялся по ступеням, и в этот момент женщина обернулась. Тэджорж отшатнулся, увидев её изменившееся лицо. Такой холодный и насмешливый взгляд мог означать что угодно. Однако уже через миг Джордж заметил в её глазах искорку узнавания. и у него немного отлегло от сердца. Тем не менее, он честно признался себе в том, что абсолютно ее не помнит. «Джордж, почему же ты не сообщил нам, что вернулся?» Она открыла дверь, и он как следует рассмотрел эту маленькую женщину с пушистыми белокурыми волосами. Несмотря на былую красоту и вовсе, Ее лицо уже подернулось пеленой от светшей молодости, и тут не могла помочь даже косметика. Схватив Джорджа за руку, она затащила его в прихожую. «Что же ты стоишь? Это твой дом! Входи, Джордж, входи!» Джордж прошел в гостиную. Он ненавязчиво и осторожно следил за каждым движением хозяйки, пытаясь собрать из крошево впечатление какую-нибудь понятную, и законченную картину. Он был абсолютно уверен, что пришёл по месту назначения. Именно тут ему и полагалось быть. Он вернулся домой в этом дурёж, не сомневался ни секунды, но его сердце замирало от страха и смутного предчувствия неотвратимой беды. Он понял, что ему предстоит разговор с эмиссаром серого ордена, а значит, ещё одно задание подходило к концу. Наладив канал связи, он выполнил свою миссию и теперь ему следовало подумать о возвращении в главу пр. Впереди его ожидали новые опасности, дальняя дорога и козьённый дом. Приятно было вернуться в главное управление, где посреди большого цветника и кустов роз стояла белиск, служивший напоминанием о мучениках девятой звёздной экспедиции. В его основании, под лепестками цветов, угадывалась вязь иероглифов. Отдав салют погибшим героям, Джош зашагал по усыпанной гравием дорожке, которая петляла между домов. Деньёк начинался, как их не бывает. Но даже при всей своей нереальности он выглядел довольно неплохо. Охранник, которого Джош встретил в центральном бассейне, направил его в первый приёмный покой. Там Джорджа проводили в кабинет И молодая женщина в униформе Звёздного братства попросила его сесть в кресло, стоявшее рядом со столом. Вы только что вернулись, верно? Да, только что, ответил Джош. Вы находились в секторе ФПК, верно? Так точно. Мне было поручено проникнуть в сомнительный квартал. И вам это удалось? В какой-то мере, да. Я выяснил, что состояние замешательства действительно существует. Наши догадки оказались верными. Это всё, что вы обнаружили? Нет, не совсем. Мне удалось внедриться. Прошу вас, больше ни слова, прервала его женщина, властно взмахнув рукой. Остальное меня не касается. Поберегите свою информацию для подробного дебрифинга. Джош кивнул, хотя он никогда не слышал ни о чём подобном. Но тревожиться по таким пустякам не стоило. Он снова вернулся в главное управление к знакомому цветнику и обелиску среди роз. Разве можно выразить словами, как приятно вернуться домой? Де Жорж таких слов не находил. И вообще, попав сюда, он ещё раз убедился в истине, что по-настоящему хорошо только там, где нас нет. Всё это время он отчаянно пытался вспомнить какие-нибудь подробности о главном управлении, но в голову, как назло, ничего не приходило. Возможно, они вернули его назад слишком быстро. Да, да, теперь он вспомнил, что подобные провалы памяти считались обычными среди тех, кто выполнял задания в секторе ФПК. Или он это просто выдумал? Трудно говорить о чём-то наверняка, когда приходится убеждать самого себя. На этом мы пока закончим нашу встречу, сказала женщина в униформе. Вы можете идти. «Одохните немного, восстановите силы. Ваши апартаменты уже готовы, и мы постарались сохранить там все в неизменном виде. О выполнении задания вы отчитаетесь на дебрифинге, который намечено провести в самое ближайшее время». «Могу ли я узнать точную дату его проведения?» – спросил Джош. «Мне о ней, к сожалению, ничего не известно. В данный момент мы перегружены работой. Слишком много важного случилось за последние дни. А что именно? С этим вопросом вам лучше обратиться в библиотеку. Советую прочитать отчёт службы информации, там всё написано. А теперь я должна проститься с вами. Благодарю за сотрудничество. Жорж понял, что пора уходить. Он встал и вышел из главного управления. Несколько раз мимо него проходили люди. Но ему почему-то не хотелось спрашивать у них дорогу в библиотеку. Джордж снова поковырялся в памяти, но очевидно всё, что касалось службы информации, исчезло в одном из провалов. Более того, он не мог вспомнить, где находились его апартаменты, а ведь они где-то были. И сотрудница в униформе сказала, что там ничего не изменилось. Хорошо, хоть погода не подвела. День выдался прекрасный, не слишком жаркий и не слишком холодный. Мягкий теплый денек с ярким солнцем за грудой облаков и нежным ветерком, который с воем проносился сквозь арки главного управления, валя деревья и в без того прилегающем парке. Джуд шагал мимо больших стволов с широкими кронами и быстро размножавшейся листвой. Интересно, что вначале у него сложилось впечатление, будто листья были зелеными, как всегда. Но потом он понял, что листва лишь казалось зеленым. А на самом деле, она самодовольно и крикливо сияла оттенками голубого, оранжевого и сиреневого цветов. Наверное, они сделали какие-то особые посадки, подумал Джордж. Однако он не доумевал, зачем им потребовалось сажать такие лицемерные и крикливые деревья. Джордж знал, как важны для воспоминаний какие-нибудь зацепки. или, говоря по-научному, якоря восприятия. К сожалению, он не знал, как следует берегов этой реки и не помнил тех мест, где рыбаки оставляли якоря и лодки. Хотя о таких местах здесь ходило много сплетен и легенд. И он смутно вспоминал об этом, разгребая листву перед глазами и торопливо обшаривая берег в поисках зацепок. Каждый раз, когда он пытался подойти к воде, Радом что-нибудь происходило. Это начинало раздражать, поскольку Джош действительно хотел войти в воду. И тогда, впервые за долгое время, его кольнула шальная мысль. Он постарался забыть о ней, но она не уходила. До Джорджу начало казаться, что им управляет какая-то сила, и именно она осматривала Бэйк, используя его как обычную ищейку. Конечно, он понимал, что подобное невозможно. Это абсолютно не соответствовало логике и доктрине разума, как и те цветы у реки, явно вышитые на вельвете золотыми нитками. Причём, заметьте, на измятом вельвете, который я специально для вас помял. А впереди простирался берег, и Джордж пошёл туда, не сворачивая ни влево, ни вправо, прямо вперёд, и действительно прямо. Он скользнул в воду, стараясь не поднимать ряби. Но одна из них всё же встала. Тем не менее, приходилось учитывать даже эту маленькую сонную рябь, поскольку именно с таких незначительных и изогнутых сегментов возникали огромные волны, сметавшие с ликов земли зелёные леса, большие серые города и задремавшие вулканы. Конечно, для Джожа такая рябь была простым журчанием, И она не производила на него никакого эффекта, но на других журчание Джорджа действовало всегда. И что примечательно, всюду. Однако теперь он мог об этом не думать. Джуч находился в воде. А вы, наверное, знаете, как это здорово плыть на спине и щуриться от отблесков солнечного света. И то был действительно прекрасный момент. Жаль только что Джорджа в это время мучили колики в животе. Впрочем, такое бывало и не с ним одним. Поэтому он плыл на спине и ждал, когда эта неприятность пройдёт сама по себе, или точнее сказать, выйдет. Водоём, в котором плавал Джордж, был продолжением узкого и глубокого канала. Между прочим, вода там текла несколько быстрее. Вы когда-нибудь видели, чтобы вода текла несколько быстрее? Но именно так Джош описывал то, что могло быть выражено другими словами. Он просто не мог ничего с собой поделать. Это рвалось из него наружу. Более того, Джош лишь следовал той изящной линии, которую описывал сам канал. И всё бы кончилось хорошо, если бы кто-то не дышал ему в затылок. Кто здесь? Джош выгнул шею, пытаясь рассмотреть существо, задавшее этот вопрос. В воде рядом с ним плыла небольшая черепаха, коробчатая черепаха обычного черепашьего вида, самая непримечательная из всех черепах, хотя наверняка нашлись бы люди, которые назвали бы её панцирной сухопутной черепахой. Джордж выбросил всё это из ума, но мысли прилипли к его пальцам, как осенняя паутина. Не совсем бессмысленное, легкомысленное осмысление смысла. «Попридержи-ка о ней, приятель», — сказала черепаха. «Ты даже представить себе не можешь, на что похожи твои поганые мысли». «Откуда вам знать, о чем я думаю?» — возмутился Джош. «И с каких это пор черепахам позволено говорить по-человечески? Здесь вам не легенда о животных и даже не аллегория». «Забавный ты паренек, Джош», — сказала черепаха. «Если бы не склонность к монологам, тебе бы не было цены». Неужели ты ещё не разглядел наколки на моей спине? Черепаха развернулась, показывая ему спину. Джорж увидел равносторонний треугольник, составленный из трёх тонких линий. Возможно, для черепахи это что-то и означало, но Джорж не собирался принимать на веру мнение какого-то подозрительного земноводного. "Не валяй дурака", сказал черепахан. "Тебе от меня так просто не отделаться". Я нарочно показал наколку, чтобы привязать тебя к себе, потому что теперь, когда ты узнал мою примету, я не позволю тебе уйти. Я не позволю тебе описывать меня. А куда вы направляетесь? спросит Джош. Он заметил, что крутые берега как-то уж очень быстро исчезли из виду. И вода, которая минуту назад стремительно мчала его вперёд, закружилась теперь в агонии неопределённости. Иногда я двигаюсь вперёд, ответил черепахан, а иногда в сторону. Поплыв рядом с ним, Джордж убедился в том, что черепахан сказал правду. Узкие протоки пересекали и перекрывали друг друга сложным запутанным узором, причём не просто по разу или по два, но по 12, а то и по 14 раз. Вот почему это длилось так долго. Однако солнечный свет успокаивал Джордж пока не был готов к переменам, или, по крайней мере, к тем переменам, которые набрасываются на вас, когда погода становится решающим фактором. Между тем проблема вышла в фокус. Фокус у нее не удался, Джордж это понял сразу. Каналы оказались не такими уж и прочными. Более того, тщательный осмотр принес неутешительную оценку, которая, кроме всего прочего, могла стать еще и иллюзорной. От него требовалось только одно следовать за ходом событий. А кому из нас не хотелось порой того же, особенно когда рядом бубнил голос зелёной черепахи безумие, и мы предпринимали обходной манёвр, отмечавший лобавую атаку проблемы. Это ужасное путешествие начинало затягиваться. Ресурсы подходили к концу, рядом плавал наглый черепахан И Джордж всё чаще задумывался о жестокой судьбе, которая увела его от водоёма в большом городском сквере, где он работал с сотней других людей под жарким солнцем Вавилона. Ситуация казалась безвыходной, и даже внезапно возникший мешочек с диалогом почти ничем не помог. Наоборот, в его появлении было что-то ужасное и зловещее. А сколько он приплыл к Джорджу в яркой полосатой коробке. По прошлому опыту, который он не собирался увековечивать, джордж относился к коробкам очень настороженно. Всё это туфта, сказал мешочек с диалогом, выбираясь из коробки и стряхивая с себя капельки непристойных слов. Вот уж чего не знал, того не знал, признался Джордж. Ты в этом уверен? подозрительно спросил славец на мешочек. «Я уверен только в том, что вы появились здесь слишком внезапно», — сказал Джордж. «Стоило нам подумать о решительных действиях, как тут же возникаете вы и начинаете, извините за выражение, возникать». «Смотрите, кто заговорил о выражениях», — воскликнул словесный мешок. «Парень, тебе нужна помощь. Ты в это врубаешься или нет?» «Кстати, по поводу вашего вопроса, что тут происходит?» — спросил Джордж. «Я рад, что ты интересуешься такими вещами», сказал Мешочек с диалогом. И его маленький рот, похожий на бутон розы, изогнулся вверх по уголкам. «Фактически это мы и должны узнать. А ну тихо, парень, ты ничего не слышишь». Джордж прислушался и уловил какой-то шлепающий звук, как из той метафоры, которую в торопяй отлили в кузнице лексикографа. «Звук дождя!» Вот же чёрт, в довершение всего ему опять предстояло обмочиться. Именно в такой момент добавил словесный мешок, пытаясь скрыть отвращение, которое он питал к происходившему. Прямо перед ними возвышалось кирпичное шестиэтажное строение внушительных форм и размеров. Такой внушительной и шестиэтажной могла быть только библиотека. В этом Джош не сомневался. Все окна на её фасаде были заколочены фанерой, вернее, чем-то похожим на фанеру, но более низкого качества. Тем не менее, этот прозрачный и хрупкий материал защищал Зивак и таких случайных проплывших, как Джордж, отлетавших во все стороны булыжников и осколков породы. Там, внутри здания, Выступая над крышей и выпирая с боков, располагался колоссальный остов молота, к которому тянулись стальные тросы. Подобные хитроумные приспособления обычно назывались гидравлическими, не потому, что ими двигала вода, хотя в каком-то глубоком смысле так оно и было, но потому, что из кессонов этой чудовищной машины, мерцавшей клапанами поршней и долбившей гранит науки, исходил лишь пар и запах сгоревшей смазки Так и не разгадав назначение молота, Джордж мысленно покачал головой. Головка массивного пробойника медленно поднималась вверх, затем стремительно опускалась вниз, скрываясь в глубинах скважины. Молодая женщина в кепке, из-под краёв которой вились волосы, заплетённые в белокурые косички, сделала паузу, И вознамерелась обратиться к нему. Эй, ты! Она всё же исполнила своё намерение. Вы это мне? спросил Жорж, демонстрируя тем самым первую часть многословия. Да, тебе. Ты не хочешь отойти отсюда на пару шагов? Конечно, хочу, ответил Жорж, источая из себя уступчивость и слащавые улыбки. Но сначала вы должны мне кое-что сказать. Зачем вам нужна эта штука, которая снуёт как гидравлический молот? Блондинка с косичками и кепкой улыбнулась, уловив классический риторический и идиосинкразический намёк, заложенный в предпосылку. Её молот напрасно наносил удары, поскольку предпосылка не уступала в лодке костеюркой ласки. А вы, наверное, знаете, что лаской можно добиться всего, что угодно. Но давайте не будем перебрасываться засаленными и заезженными образами, особенно там, где мы можем по-хорошему договориться и тайком связать слово за слово, если они подходят друг к другу. А если при этом еще спрятать все концы в воду и сделать вид, будто ничего не произошло, что... «Я сказал, заткнись!» – закричал Джордж. «Прости, я опять увлекся!» – смущенно ответил словесный мешок. Куда подевался гидравлический молот? С ним, кажется, что-то случилось, сказала блондинка в кепке. Лучше не начинайте этого со мной, предупредил её Джош. Всем стоять на месте, или я буду стрелять. Из чего? спросила Адетая в кепку леди. Её вопрос эхом повторили словесный шок и черепахан, который неожиданно вернулся из своего небытия. Нельзя остановить то, чему суждено произойти, сказала мудрая черепаха. И тебя не избавит от этого даже твоя борьба. Знаешь, я давно хотела тебе кое-что рассказать, смущённо произнесла белокурая леди. Ты, конечно, меня не знаешь, но я о тебе достаточно наслышана. На самом деле, спросил Жож, которому это показалось удивительным. Надеюсь, ты готов сделать кое-какую мелочь для всей нашей компании, сказала она. Эй, подождите минуту, я для этого не готов. Джош, тебя когда-нибудь учили принимать на себя ответственность? Нет, чёрт возьми, меня этому никогда не учили. Из-под купола посыпались полчища объяснений. Они были одеты в красное трико и ловко сплетались друг с другом. Эти гибкие эквилибристы казались уверенными и непоколебимыми, но на самом деле выглядели бледно и неубедительно. Впрочем, ситуация зашла слишком далеко. Я даже не знаю, кто бы выдержал такое. Чёрт, куда же подевался кончик этой мысли? Через какую дыру вытекал сюжет? Неужели Джош действительно менялся, превращался и трансформировался во что-то другое? И что в конце концов означали его коробки? Полегче, приятель, успокойся, шептал славец на мешок. Он поддерживал Джорджа обеими плечами твёрдо, но мягко. Да полегче ты, здоровый бугай, закричал он в конце концов. Я тебе что, подушка? Джордж застонал и сжал ладонями голову. М-м. Она затрещала от боли. Он подозревал, что это была голова какого-то другого человека. Во всяком случае, раньше он таких головных болей не испытывал, и и надо признаться, даже не знал, может ли их испытывать вообще. Всё более испарявшееся равновесие перекосилось в сторону и грозно закачалось предвестие дурных намерений. Да не склоняйся ты так, не напирай, криттел, задыхай славеш на мешок. Джож действительно нарушал все правила склонения на предметы сцены. Тем более, они в этом месте были особенно хрупкими и чувствительными, поскольку по закону братьев Грин по мрачнению возникает экспоненциально исчезающая ясность. В тот же миг огромный гидравлический молот начал подниматься вверх. Из-под приборной панели послышались приглушённые взрывы маниакального смеха. Динамики дрожали и захлебывались от неотвратимого рока. «Блондинка в кепке или, судя по ее виду, девушка», — первый заметил опасность. «Он сейчас взорвется!» — закричала она. «Мне надо добраться до выпускного вентиля, который должен торчать где-то в этом месте». И тогда воздалось ей по речам ее. и изверглись из приборной панели голубые струи молний и женщина сия с визгом и криками пала на спину свою этот факещик кроет факсом по всей фабрике завопил словесный мешок нанизывая слова в бессмысленную фразу факт факт факт тем временем Джош цепляясь за перелые пуговицы понемногу приходил в себя Ему удалось задержать предшествующее падение, но то ли из жалости, то ли по недосмыслию он не удосужился посадить его в тюрьму. Эта оплошность тут же дала себя знать и начала истекать значительными событиями. Бросив быстрый взгляд в сторону, Джордж увидел на своем плече черепаху. По татуировке на панцире он едва не принял ее за шустрого черепахана. Но потом вдруг понял, что такой треугольник могло нацарапать себе любое земноводное. А вы думали, что он какой-то простак. Вы думали, он будет подворствовать претензиям болтливых животных и выслушивать бред словесных мешков. Тёплый дождь и холодный ветер христали в лицо и пытались вырвать опору из рук. Жорж вдвое усилил свою хватку. Вода начала выделывать мерзкие трюки. Она то низвергалась водопадом, то капала, то вновь сочилась тонкой струей. Остальные махали ему руками и кричали о каком-то конце. «Конец!» — вопили они. «Держи конец!» Рядом с ним упала длинная веревка. Но ведь речь могла идти и о той штуке, за которой он держался. В отчаянии Джордж начал хвататься то за одно, то за другое. «Конец! Что же они имели в виду?» принять швартовые услышав это Джордж уловил движение судна через миг он понял что ему необходимо попасть на корабль Джордж ещё раз подумал о конце он бросил на него последний взгляд фиксируя в памяти и без того знакомой детали а потом позволил воспоминанию о гейзере присоединиться к тому что уже в метафорическом смысле истекло на седой гребне вон прекрасного моря принять. Да-да, раздражённо сказал Джош и накинул петлю крепёжного конца на причальную тумбу. В тот же миг движение корабля замедлилось. Прекрасно сделано, сэр, сказал представительный мужчина. Этот доселе незнакомый тип вышел из небольшой кабины, которая располагалась на верхней палубе чуть ниже белых парусов, надутых из-вините за выражение ветра. Лицо мужчины напоминало перезревшую грушу с густыми бакенбардами и множеством игривых смешинок, которые прятались за его высокомерным видом. Он был одет в голубой китель с золотой тесьмой и серебряными пуговицами, и представьте себе, носил на голове накладку или парик, а, возможно, и то и другое сразу. Наряд довершали треуголка и замшевые штаны, которые показались Джорджу подозрительно чистыми и белыми. Кто вы? спросил он. Я Ролла, весёлый капитан из Слюнявчика. Неужели вы не помните? Привёз груз из Иокогама, ничего тебе не дам. Недавно отмечен в морских депешах за успешный перехват арбузов и двух французов. Конечно, теперь я покончил с этими глупостями и стал серьёзным морским волком, особенно после того, как Джулия начала травить меня своими претензиями к краснорожим попугаям и парочке борзых. Но тише, я слышу её шаги. На самом деле, этот капитан со слюнявчиком не мог слышать никаких шагов, потому что их звук возник только после того, как он закончил свою речь. Сначала скрипнула дверь, и, судя по тому, как она скрипнула, кто-то открыл её настежь. Затем в проёме появилась женщина, белокурая и полногрудая, не первой молодости, но ещё и не тронутая плесенью. Её притягательную фигуру облегало платье с оттенками персика и апельсина. Шёлковистые волосы были вплетены тёмно-синие ленты. Эй, парни, кто-нибудь хочет полюбезничить с дамой? спросила она, и Джош мгновенно понял, что по какой-то необъяснимой причине судьба столкнула его лицом к лицу со знаменитой и незабвенной Мэй Вест. Мисс Вест, как вы здесь оказались? Так же, как и ты, глупенький мой. Меня призвали на службу. Но к чему все эти сентиментальные вопросы? Нормальные люди действуют, а не болтают языком. Вопрос иск, и почему «Это дурная привычка, от которой тебе пора избавиться, малыш!» Капитан Ролла засмеялся. «Она восхитительна, правда! Нам просто повезло, что мы взяли ее на борт в Японии!» «А что вы делали в Японии, мисс Уэст?» – спросил Джош. «Ты когда-нибудь слышал о шанхайской лилии?» – ответила она вопросом на вопрос. «Не думаю, что нам надо касаться этой темы прямо сейчас», – сказал капитан. «Ах, ты...» «Ты так не думаешь!» — сердито вскричала мисс Уэст. «А кто ты такой, черт тебя подери?» «Я капитан Слюнявчика!» — ответил Ролла. «И это с именем Ролла! Не смеши меня, дорогуша!» «Дорогие друзья!» — вмешался Джош. «Я смотрю тут недалеко и до потасовки. Может быть, мы лучше попьем чайку?» Его уловка была исполнена с самых лучших побуждений. И все присутствовавшие восприняли её с должным пониманием, в том числе и экипаж авианосца Сюнявчик, образовавший вдоль бортов две длинные шеренги. Суровые лица лучились загаром южных широт. Длинные косы по такому случаю были смазаны дёгтем, а надо сказать, что поряки в этом женском коллективе не носились из принципа. Джош не поленился рассмотреть океан. Как он и подозревал, тот показался картонным. Кто-то раскрасил его в цвета моря, небежеными и неровными мазками. Так вот, значит, что они пытались сучить ему подшумок. Он потянулся рукой к тревожному звонку, но маленькая кнопка вида изменилась в клапан давления, а затем в какую-то трубку из мягкого металла. Джордж так и не узнал, во что же наконец превратилась эта штука, потому что капитан Ролло прихлопнул её рукой. прежде чем она окончательно сформировалась. Зачем поднимать лишний шум, сказал капитан. Мы прекрасно можем разобраться между собой. Мисс Вест, могу я узнать в конце концов, что вы сделали с Джули? Забудь о ней, ответила Мэй. Её сбросили в прикуп на одной из предыдущих встреч. Неужели ты забыл, мой храбрый моряк? Вот так всегда. Не посоветуется со мной, натворяет глупостей, а потом кричат: что у них не пошёл сюжет, как будто у меня нет других проблем. Я вам ещё не говорила о своей подагре, я о своих язвах тоже, я о шпагах. Неужели я не рассказывал вам о ручных обезьянах и о том, как странно они выражают свою благодарность? Тогда, может быть, мне лучше объяснить вам главную лень нашей политики и тот неверный поворот, который мы сделали в Перенехе, Внезапно раздался приглушённый выстрел, и моментам позже в нос Слюнявчиков вонзилось пушечное ядро. "Круто", похвалил капитан. Стоило нам взяться за дело, как кто-то уже пошёл в атаку. "Вы только посмотрите на моих парней у ног Реи. Да они их уже дошло". Четвёрка парней, известных как доходяги Ролла, Ловко собрались у нас Насти и побежали вверх по верёвкам, канатам и фалам по шкотам, шnurкам и лентам печатной машинки, по голубиным перьям, тополинному полуху и прочей ерунте, которая порой почти не касалась рангоута в корабля. Шкуты ещё не высохли после дождя, и поэтому парни какое-то время бездельничали у смотровой корзины. Для забавы они принялись окликать друг друга фальцетом. А затем их голоса перешли на пронзительный писк и достигли верхней точки. Но четвёрка дозорных не пожелала останавливаться на этом. А они продолжали карабкаться вверх, поднимаясь в воздух по невидимым вантам, пока наконец не исчезли в ближайшей куче кучевых облаков. Не слишком ли высоко для простых дозорных, езвительно поинтересовался Джош. Может быть, они спустятся теперь к народу и расскажут нам что к чему? Полагаю, вы хотите узнать, есть ли у нас какой-нибудь шанс на спасение, спросил капитан. Джодж пока об этом не думал, но всему наступает свой черёд, и он не желал упускать такую возможность, возможность узнать что-нибудь похожее на то, о чём говорил капитан. Вот почему он вытащил из порт сигара сигарету, отхлебнул крепкий, но мягкий напиток из квадратной темной бутылки, которая довелась стать простодушным автором многих из его бед, а также бед его верного друга словесного мешка. И, прочистив горло, хрипло сказал, «Кхе -кхе, «Вам лучше найти для всего этого какое-то разумное объяснение». «Мне нравится ваша глупость, Джордж», – с веселым смехом призналась мисс Уэст. "Упрям, как всегда", фыркнул ей в ответ капитан. "Думаю, мы могли бы перекинуться в картошки", предложила их дама. "У нас не хватает людей для партии", ответил Жорж, ещё не решив, нравится ли ему такое предложение или нет. Но, как обычно, он сказал не те слова, и в мгновение ока в краткий миг между одним процентным вдохом и следующим На Юте появилась шумная компания людей из разных стран и далеких времен. Между ними даже затесался мужичок, подозрительно похожий на Сократа, хотя и остальные выглядели такими историческими знаменитостями, как, например, Иван Грозный, Белла Лугоси, Зазу Питц и вплоть до того момента, когда у вас уже опускались руки, поскольку они понятия не имели о чувстве меры. «Ты хочешь сказать, что они удрали?» – гневно спросил генерал Цефалио Вегас у своего помощника, симпатичного, но безответственного дона Хорхе де лас Агвиларс де Оро де Сан Винсента и Сан Хуан, известного среди друзей как Джордж. И это американское упрощение применялось лишь потому, что Хорхе два года обучался в Принстоне в Институте продвинутых исследований. где он специализировался по темам, связанным с жестокостью интеллекта великого древнего отстекского мыслителя Хулио Сифуэнтеса, древнего вождя, свергнутого в свои последние дни волной революционного мятежа, и тем самым незринутого на ту свалку исторических отбросов, которая находится чуть дальше Метамор «Я хочу сказать, твое превосходительство, что им удалось убежать!» Такое обращение Хорхе или Джорджа объяснялось тем, что Цефалио был ему давним другом с тех самых дней, когда они мальчишками бегали по Санта-Флоре де лас Зверес в те годы, когда посвящение в общество коробок казалось им высшей целью жизни. «Ах, молодость, молодость!» Тем не менее он знал, что его длительное знакомство с Цефалио не имело теперь былой цены, и особенно в данный момент, когда на карту было поставлено почти всё: ранчо, белокурая женщина с севера, маленькое английское судно, стоявшее на якоре в гавани, и наконец массивное строение Бастилии, перенесённое за большие деньги с самого Парижа. Вот что сейчас решало ход событий. «Здесь нет ничьей вины», — добавил Джош. «Думаю, ты понимаешь, что стечение обстоятельств, которые послужили причиной их бегства, возможно и вероятно никогда не стекалось прежде и, по-видимому, никогда не стечется вновь». «Как же мне это узнать наверняка?» — спросил Цефалио, царственно опускаясь в тростниковое кресло. красивый и гордый южанин в большой шляпе и с неизменной чёрной сигарой в зубах под летним солнцем в пыльном глинобитном городишке Мексики, который ещё лишь предстояло появиться на свет и помочь нам вырваться из оков реальности, если только у нас хватит для этого сил. Как ты думаешь, они далеко успели уйти? Я полагаю, они теперь уже на полпути к Гакалеону. «А ты учел бандитские нападения на железной дороге в провинциальном городе Сан-Хуан-де-Лас-Фрукта-Фрексас?» «Да, я принял это в расчет, когда делал свои вычисления», — ответил Джордж. «Но если они на полпути к Гакалеону, то их отряд сейчас находится где-то в середине ущелья сломанной спины в провинции Слерамио. Если только они не выбрали более нормальный путь через джунгли». Резка ответил Цефалиу. Они там не пойдут, твоё превосходительство. Ты хочешь спросить, откуда я это знаю? Да потому что Стоу Бридж, их предводитель, считает себя умнее меня. Эту иллюзию он питает с тех дней, когда мы оба учились в Итоне. Ну, поскольку я знаю об этом, мне не трудно понять, что он не воспринимает меня как соперника. и не находит, нужно придумывать планы, которые бы я действительно не мог разгадать. Вот почему теперь, после того, как мы просчитали каждый его шаг, нам требуется лишь предпринять соответствующие действия. Соответствующие действия, задумчиво повторил Цефалио. Если бы мы только знали, что это такое, Долгое время генерал смотрел на верного друга не мигающим взором. На мгновение он снова стал старым Цефалио, которого Джордж знал столько лет, до того, как солнечный свет и ночная мгла раскололи между ними днемецкое царство и когда в мире еще был мир. Но потом глаза Цефалио снова заморгали, маленькие шторки из угриной кожи задвигались вверх и вниз, сверкая чужеземным лаком. И генерал, смахнув скупую слезу, взмахнул недрогнувшей рукой, в тот же миг солдат, невидимо стоявший на страже, выпрыгнул перед ним с усами и всем прочим. «Да, мой генерал!» — сказал он, отдавая честь. Однако Джош был сыт по горло этими извращениями. Он отмел цифалию прочь, опознав в нем еще одно из тех ложных воспоминаний, которые ему имплантировали в голову, чтобы свести с ума. но доктор Азов и его зловещающие помощники с бледными лицами выполнили свою работу недостаточно умело. Тот, кто всматривался в глубь явления без труда замечал края внедрённые в зоне психомоторных воспоминаний, а Жорж, как лучший из операторов серого корпуса, считался экспертом по психам и моторам. Только так можно было противостоять врагу, который, овладев нашими землями, женщинами и рабочими местами, пытался теперь аннулировать наши души и превратить свет нации в недиисспособных идиотов. Но несмотря ни на что, человек всё же мог обнаружить края искусственной памяти. Он мог отодрать эту неровную заплатку, прижать свой глаз к маленькой щёлочке и заглянуть в колдовской котёл творения, в тот тёмный центр, из которого происходило всё. Хотя многие от этого сходили с ума. Капитан, поймав его за таким недостойным занятием, тактично прочистил горло. <coughs> Джордж быстро отпрянул от щёлки и сделал вид, что ничего не случилось. Вы что-то хотели? Напомнить вам о правилах приличия. Продолжайте, сказал Джордж. Только не в присутствии дам, ответил капитан. Вы не можете сказать мне ничего такого, о чём бы я уже не знала. ответила мисс Вест, и её безмятежность превратила эти слова в лёгкую светлую шутку. Продолжайте, если вы мужчина, настаил Джош. Почему вы вдруг остановились? Между прочим, мы вам не обещали, что поплывём дальше, огрызнулся капитан. Захотели, вот и остановились. Ясно. Конечно, нет, но я не собираюсь вводить вас в затруднительное положение, особенно мисс Вест. «Вот видите», — сказал капитан, обращаясь к Мэй, — «он не собирается вводить вас в положение. Однако он и пальцем не шевельнет для того, чтобы поддержать наш сюжет в таком богом данную минуту, когда мы наконец собрались все вместе. Вы, я, Джордж и наша команда с косичками и ленточками. А помнитесь, мой друг, это здесь настоящая стрельба и тяжелая упорная работа. Это здесь вас ожидают подвиги и великие свершения. Мы могли бы поручить вам что-нибудь действительно серьёзное, например, сосчитать каждую заклёпку в этом картонном море. Так нет же, вы задумали сойти на сушу, вы решили уйти от борьбы и опустить свои 2 цента в то место, которое вам не принадлежит. Капитан, я попросил бы вас держать себя в руках. Однако уговоры уже не помогали. Кожа на лице капитана покраснела, в его чёрных как смоль волосах появились перья, нос вырос и загнулся крючком. На бронзовой груди возник ритуальный рисунок большой коробки. Осмотрев себя с головы до пят, Ролло горько воскликнул: "Что же вы с нами делаете, джёж? Нет, только не это". Глубоко вздохнув, он собрал всю силу своей воли и внезапно исчез. Он исчез, как луч света, как крик "эй, бам-памбо", который замолкает едва вы его услышите. Именно так пронеслась эта неделя для Джорджа, хотя ему было, в принципе, всё равно.